следующий эпизод «Ты чего здесь? У тебя ведь выходной!» Бригадир с удивлением смотрел на вошедшего «Вов, мне нужна твоя помощь по кадрам Чей это участок?» Палец указал на висящую на синей карту «И заодно вот этот, с меня причитается» а «Да брось, ты мой доктор все-таки!» проворковал улыбающийся начальник Да, не так я планировал провести сегодняшний день. Алексей выяснил необходимую информацию и начал обход интересующих территорий. Работа предстояла глобальная. Общение с местными озеленителями и дворниками, смутные надежды на результат. Но других вариантов не было. После роковой встречи в парке Алексей решил не вылавливать гостю из подсознания на старом месте, во избежании неминуемого конфликта. А предпринял единственно возможные действия по поиску базирования объекта. Благо, знакомых среди дворовых работников и иной челяди хоть отбавляй. Девушка очень колоритная, не заметить трудно, шансы есть. Долго ли, коротко ли, к концу рабочего дня руки у нашего новоявленного сыщика совсем опустились. Всем было наплевать на окружающих их многочисленных спортсменов и интересных рыженьких женщин. Таким образом, адрес искомой гражданки растаял в сыром непроглядном тумане. Понурый и раздосадованный бородач брел по окраине парковой зоны, держа курс в сторону родного микрорайона. Как вдруг? Возможно, повезло. Кто знает? Промелькнувшая в сознании золотая молния заставила сконцентрировать поникший взор на ближайшем строении, и долгожданная цель обрела конкретные очертания в виде одной из многоэтажек неподалеку. «Никогда не бегай за автобусом и за женщиной, все равно не догонишь» – звучит древнее, как мир, закономерное утверждение. Алексей с почтительного расстояния проследил за стремительно пронесшейся бегуней, а затем направился к ее обители готовить неожиданный, приятный в кавычках, сюрприз. Хотя она бы прошла мимо и не заметила. Спустя час или полтора сумеречная зона, наконец, выпустила удовлетворенную спортсменку из своих ветвистых, уже местами абсолютно голых, пределов. Машущая из стороны в сторону и по-всякому, в общем, руками девушка, вынырнув из парка, сменила бег на шаг, чем сильно упростила охотнику перехват своей траектории. «Отлично!» «Добрый вечер!» – произнес незнакомец, стоящий на пути, опершись на входную дверь спиной. «Добрый!» «Опять ты!» «Простите за вчерашнее. Мы можем поговорить?» «О чем нам разговаривать? Я ведь вчера все объяснила. Или недостаточно?» Девушка нахмурилась. Затем взгляды собеседников пересеклись. «Что за наваждение?» В следующий момент у Алексея что-то ёкнуло в груди. Но на сей раз он не стал отводить взор, а продолжил давишнюю дуэль, плачевный результат которой счел простой случайностью поскольку с детства имел пристрастие играть в гляделки. Не со всеми, конечно, а под настроение. И мало кто мог выдержать его колющий неприятный внутренний выброс. «Нам надо поговорить. Я вреда не причиню». «Нам?» – удивленное таким неожиданным заявлением, женское лицо вдруг застыло. Соперница пристально смотрела в глаза дерзкому настойчивому субъекту, пытаясь в них что-то отыскать. «Странно». Подошедшего сбоку человека Алексей не заметил. Увлеченный перетягиванием зрительного каната, дуэлянт вдруг почувствовал, как что-то крепко схватило его за рукав. «Дядя Толя, не надо!» Девушка недовольно поглядывала на внезапное вмешательство в беседу со стороны плотного лысого мужчины, который к тому времени уже припер лицом к стенке незадачливого бородача, надежно удерживая того за шкирку, и заломив одну из верхних конечностей за спину. «Дочка, это кто? Он к тебе приставал?» Грубым и решительным тоном вопрошал отчим свою подопечную. Это «Не знаю я его. Мы вчера в парке случайно столкнулись, а сегодня он мне здесь караулит». «Понятно». Дядя Толя жестко развернул клиента к себе лицом. «Документы есть?» Объяснить причину своего дежурства у известного вам дома Алексей не смог. Если бы он попытался это сделать на месте разборок, то результат подобного рассказа в итоге оказался бы идентичен текущему. Итак, помещение, в котором в скорости ощутился наш путешественник, автор описывать не будет. Оно для вас уже наверняка стало родным и знакомым. Сидя на табурете, посреди тускло освещенной комнаты арестант терпеливо ожидал своей участи в принципе ничего страшного ну прому чуть-чуть покрутят повертят он ведь чистый как стеклышко к тому же пришедший в себя после эйфории от удачной разыскной операции озеленитель теперь смог бы объяснить свой недавний интерес простым мужским желанием познакомиться а встречу у подъезда нелепой случайностью или с течением обстоятельств просто увидел и решил подождать, все элементарно, все да не все. И так в пыточную неторопливо заполз этакий разбитной уволень и с порога начал шутить. «Кран ты тебе, чем ты так насолил-то нашему?» улыбаясь пробасил довольный громила. «Я ничего плохого не сделал, просто решил с девушкой познакомиться и все. Э, ясно <complex one toys》Panavaccia> Неудачную девушку ты вывел для знакомства Не повезло, бывает Дежурный опер широко зевнул, рискуя вывихнуть скулы Ладно, посмотрим, может и пронесет Полицейский производил приятное впечатление И Алексей решил поддерживать диалог в дружественном ключе Я законопослушный гражданин, нигде не фигурирую. Если от меня что-то требуется, всегда, пожалуйста, как вам можно обращаться? Александр Юрьевич, сыщик отстраненно поглядел на задержанного. Мне от тебя ничего не надо. Сейчас проверим и гуляй. Только дом тот за километр теперь обходи и забудь даже дышать в ту сторону. Понятно? Без проблем. «Уже забыл», — с готовностью ответил Алексей. Спустя небольшой промежуток колебаний кварцевого кристалла. Внезапно в комнату влетел гражданин спортивного телосложения и с нездоровым блеском в глазах начал рассматривать дорогого гостя, мирно сидящего на табурете. «Саня, выйдем на минутку», — оживленно произнес пришедший на подмогу товарищ. «Слава!» А ты какими здесь? Рановато еще Дела заставили Собеседник еще раз глянул на задержанного и повел головой в сторону выхода Есть разговор Томительное ожидание заставило Алексея слегка задремать Че залип? Красавец! За намытым до блеска металлическим столом сидел голодный волк и скалил зубы В дверях, прислонившись к косяку, стоял сменившийся оперативник и печально смотрел на задержанного, словно провожая того в последний путь. Новое действующее лицо закурило и продолжило. «Какой подарок! Мы на тебя столько глухарей можем повесить! Псих ты, мой дорогой!» «Ну я ничего не сделал!» – оторопев, произнес арестант. «Это ты расскажешь своей бабушке!» Короче, или инвалидом в психушку, или здоровым в привычное для себя место. «Какая тебе разница? Ты все равно конченый!» «Решай!» Опер с блаженной улыбкой на лице я очередной, в очередной раз выпустил из заточения жирное красивое колечко сигаретного дыма. «Да мне по большому счету и согласия твое не нужно. По-любому закрою. Найдутся и свидетели, и улики». Даже не сомневайся. А будешь ерепениться, под маньяка подведем. Как раз подходящая вакансия дожидается. Давно уже. Да и не одна. Не усугубляй. Я брать чужое на себя не буду. Алексей опустил глаза долу. Как знаешь. Ухмыляющийся волк неторопливо поднялся и начал что-то насвистывать себе под нос. Потом поглядев на своего грустного товарища, командным тоном произнес «Саша, свободен!»